Тогда же, в VIII веке, когда Византия переживала жестокий внутренний перелом, выразившийся в иконоборчестве, а в Азии расцветали и расширялись суперэтносы, возникшие в VI веке, арабо-мусульманский, табгаческий, средневековый Китай, тюркско-тибетский, их можно объединить по признакам генезиса и территории. Западная Европа переживала глубокий упадок. Она стала объектом экспансии. Арабы дошли до Луары, Авары простерли набеги до Рейна, Финны и лопари оттеснили скандинавов на юг полуострова. Хозяйственная система, унаследованная от Рима, пришла в полный упадок. Так что на территории Франции восстановился девственный лес. Последнее указывает на исключительное снижение пассионарности, так как самый консервативный класс, крестьяне, снизили интенсивность обработки земли до минимума, позволявшего только что не умереть с голоду. Короли даже в то время получили прозвище «ленивых», а их дружинники соперничали в дикой разнузданности и забвении традиций верности и долга. Некоторые попытки навести порядок была политика первых каролингов, сплотивших вокруг себя наименее деморализованные элементы страны. Результатом их усилий была империя Карла Великого, развалившаяся уже при его внуках. В этой империи все было импортно. Идеологию взяли у Византии, образование получили из Ирландии, Военную технику, рыцарскую конницу, заимствовали у аваров, медицину у арабов и евреев. Неотвратимый упадок пассионарности влёк за собой распад культуры, экономики, политической власти. Но в IX веке положение изменилось радикально. Произошли феодальная революция и движение викингов. С этими явлениями совпадает первая волна реконкисты в Испании. Астурийцы, дотоли державшиеся в своих горах, оттеснили арабов за таху. Правда, они вскоре были отбиты, но сама попытка показывает, что у них возродилась воля к борьбе и победе. Теперь несколько слов о викингах, о которых есть столько превратных суждений, что надо внести ясность. В IX веке в Скандинавии перенаселения не было, так как свободных фьордов и теперь много, хотя людей стало больше. Формация там была общинно-первобытная, и конунги являлись выборными племенными вождями. До IX века скандинавы еле-еле отстояли свою родную землю от натиска лопарей, пока не вытеснили их на крайний север в тундру. Викингами называли тех людей, которые не желали жить в племени и подчиняться его законам. Слово «викинг» носило оскорбительный оттенок, отчасти соответствующий современному бродягу или разбойник. Когда юноша покидал семью и уходил в дружину викингов, его оплакивали как погибшего. И действительно, уцелеть в далеких походах и постоянных боях было нелегко. При этом викинги не обладали особой храбростью, но скрывали боязнь битвы, наедаясь опьяняющими мухоморами. В опьянении они были неукротимы, но ведь другие бросались в атаку трезвыми. Иными словами, викинги были людьми несколько отличного от прочих склада. Они обладали пассионарностью. Естественно, что мало малопассионарные норвежцы предпочитали сидеть дома и ловить селезку, да их в свою дружину викинги и не приняли бы. Зато скандинавские пассионарии разнесли славу своей ярости по всей Европе и вынудили ее обитателей защищаться. Однако поздние каролинги и их свита не проявили никаких способностей к организации обороны, что вызвало законное недовольство их подданных. Тогда отдельные инициативные военачальники возглавили тех, кто хотел и мог обороняться. Например, Эд, граф Парижа, Население предпочло иметь энергичных правителей и отказало законным монархам в покорности. Феодалы захватили власть в Европе.